Глава сорок «Хватит на Морецкого пялиться, а то и могу!» Димит развернул меня к себе и потащил прочь от банкетной зоны. «У нас столик на втором этаже, прямо на главном балкончике перед сценой. Пошли, оттуда будет лучше видно!» «И за что тебе такие привилегии?» Я подняла бровь, лавируя за ним через толпу разбредающегося по своим местам бомонда. «Не мне, а нам!» — оскалился Димит. Лавров пригласил составить ему компанию. «Интересно, с чего бы это?» Полоснул, по... Полоснул он по мне и браслету заинтересованным взглядом. «Тебе виднее, ты же с ним работаешь». Нервно заправив прядь за ухо, я начала осторожно подниматься по лестнице. Узкое короткое платье и высокие каблуки сделали из этого простого действия практически квест. «Ну, как скажешь», — хмыкнул Демид и проводил меня к столику на шесть персон за которым уже сидела парочка. Тот самый банкир со свинячьими глазками и его тощая модель. «Повезло!» Хмуро прошептала себе под нос, пока Демид отодвигал для меня стул и присаживался рядом. «Согласен!» Он расслабленно положил руку на мой стул и погладил по коже плечика. «Хочешь, скажем, что мы просто друзья?» Издевательски шепнул на ухо, когда увидел, как я напряглась под изучающим взглядом банкира. «Нет». Мои глаза расширились. «Не всегда удобно, правда?» Хохотнул зимит мне в волосы и поцеловал в щеку. «Так уж и быть, промолчу. Но только потому, что я добрый». «Ты и это слово — вещи несовместимые». Я отдала официанту винную карту и попросила смешать мне сингапурский слинг. «Тут шампанское по три штуки за бутылку. Вот зачем выеживаться?» «Надоело. Хочу слинг манерно поджала губки и отвернулась к сцене. «Будет что-то еще?» «Небольшой аукцион». Димит разблокировал телефон и открыл для меня приложение. «Лоты можно посмотреть здесь». «Можно?» вытянула из его рук смартфон и начала просматривать страничку. «Вот наглая стала!» Вздохнув, Димит повернулся к официанту и затребовал себе виски. «Тебе ничего не куплю». «Ну, пожалуйста». Я деланно похлопала глазками. «Вот этот розовый кулончик в виде сердечка». «Снежинка, я же его тебе куплю!» Он чокнулся со своим бокалом с моим. «Но только отрабатывать придется года два. Ты цену видела?» «Обойдусь». Увидев длинный ряд нулей в цене под сердечком, я заблокировала телефон и передала его Демиду. «Как вам?» Лавров усадил за стол ту самую девушку, у которой были ключи от всех витрин, и сел рядом. Похоже, он тоже предпочитает служебные романы. Не скучно? За столом нас было шестеро, и я оказалась сидящей между Демидом и Лавровым. Это, естественно, лучше, чем рядом с банкиром. Черт забыла, как его зовут, но все равно немного неудобно. Как я не собираюсь видеться с Юрием Петровичем меньше, все равно не получается. И это приглашение за один столик? К чему оно? Подозрения, что Лавров обо мне все узнал, начали разъедать меня с новой силой. И если узнал, то что ему нужно после стольких лет? Я ведь ни на что не претендую. Нет, мне все нравится. Незаинтересованно скользнула по его спутнице и начала рассматривать все внизу. Подиум, по которому ходили модели, был быстро перестроен в небольшую сцену, и через минуту на ней появился ведущий. Он энергично поздоровался с присутствующими, поблагодарил Лаврова за такое чудесное мероприятие и рассказал, как дальше будет проходить наш вечер. После небольшого банкета начнется аукцион, где ставки можно будет совершать через онлайн-приложение. Забирать лоты можно будет сразу. При осуществлении особенно дорогих покупок даже пообещал приставить охрану. Присутствующие оживились, и начали вытаскивать свои смартфоны, я поступила так же. Не то, чтобы я собиралась что-то покупать, но проследить за процессом было очень интересно. Рядом со многими украшениями начали появляться красные галочки с минимальными ставками. У розового сердечка, несмотря на заоблачную цену, желающих было хоть отбавляй. «Нравится?» Юрий Петрович заглянул в мой смартфон. «Красивая!» Я бросила озорной взгляд на Демида. Таких камней немного в природе, да еще такой формы. Лавров улыбнулся. Уйдет в десять раз дороже начальной цены. В десять раз? Я для верности еще раз пересчитала нули. Мне такой суммы на всю жизнь бы хватило, чтобы где-нибудь за бугром на пляжике загорать и не работать больше ни дня. Еще бы и на прислугу с опахалом осталось. Думаешь, нет? В голосе Лаврова появился азарт. «У вас явно больше опыта в таких вопросах, так что спорить не буду». «И правильно». Лавров развернулся ко мне и провел пальцем по экрану. «В любом случае, для тебя слишком вульгарно. Я бы выбрал что-то такое. Мне кажется, к характеру больше подходит. Это из геометрической коллекции». «Мне нравится. Очень стильно». Я увеличила подвеску в виде тонкой квадратной рамки на которой в уголке был закреплен красный рубин и несколько тонких кружочков, рамок разного размера. Они были словно оплавлены и наложены снизу. Эффект подтеков был очень интересным. «У нас новый дизайнер. Из художественной школы в глубинке достал. Самородок. Оплатил ему учебу в Лондоне. Вот полгода назад вернулся». «Поддерживайте своих», — я свернула приложение. «Это хорошо». Опять рассеянно пробежалась глазами по залу и наткнулась на Мишу, который сидел за столиком внизу. Компанию ему составили на Рене с Каримом и Влад с Кариной. Лизы не было. Сердце начало учащенно биться. И почему он ее с собой не взял? Неужели все дело во мне? «Значит, вот этот!» Демид забрал мой телефон и принялся рассматривать украшения. «Давай сделаем аукцион веселее!» шепнул мне и сфотографировал экран. Переслал сообщение кому-то. Ты просто. Я проследила, как Миша его получил и усмехнулся, глядя на Демида. Нет слов. Да брось, будет интересно. Он бросил телефон на стол и принялся за еду. Интересно. Это их с Мишей война, в которую я оказалась втянута в конец достала. Я уже не понимаю, я в этой их борьбе лишь трофей или действительно что-то значу хоть для одного из них. Аппетит пропал совсем. Я потихоньку налегала на коктейли и все чаще смотрела на Мишу, который сидел четко напротив и глаз с меня практически не сводил. Его то, что я с другим мужчиной, сейчас абсолютно не смущало. «Думаю, нужно пойти поздороваться». Минут через двадцать после начала банкета, когда многие перекусили и начали общаться между собой в ожидании аукциона, произнес Демид. «С кем?» «Карим, Влад, Миша, девчонки давно не виделись!» Он поднялся и помог мне встать. «Как раз до аукциона время скоротаем!» «Пошли!» Кивнула оставшимся за столом и поплелась следом за Демидом. Ему возражать вообще смысла нет. Как танк. Что он, что Миша. Пруд вперед, не видя препятствий. «Высоко забрались!» Карина цепко осмотрела меня с ног до головы. Лавров, я так понимаю, определился, с кем работать будет. Может, не будем о работе сегодня? На поморщилась и огладила свое длинное черное платье в пол, целомудренно и с достоинством. Любопытно, блин, приобняв Влада за руку, Карина зацепилась за мой браслет на руке. Точно подписали? Ничего не подписано, подал Мише голос и поднялся со своего места. До этого времени он сидел в телефоне и что-то быстро писал. Сейчас незаинтересованно глянул на Демида. «И не будет!» «Посмотрим!» Демид прижал меня к своему боку. От этого открытого соперничества, когда всем уже все ясно, становилось тошно. «Подойду через пару минут. Покурю». Высвободилась из объятий Демида и отправилась в сторону дамских комнат, которые были расположены в противоположной стороне клуба. Шла специально медленно давая себе возможность прийти в себя. В туалетной комнате немного освежилась, поправила и так идеальные локоны и макияж, затем отправилась в сторону улицы. Теплого места для курения в клубе предусмотрено не было. По дороге то и дело сдержанно улыбалась заинтересованным мужчинам, которые безотказно клевали на переливающееся короткое платье и отвешивали комплименты. Девушки вокруг довольными по этому поводу не выглядели. Забрала в гардеробе шубку и спустилась по ступенькам, став немного вдалеке от нескольких шумных компаний. Тут опять заинтересованные откровенные взгляды, опять хочется прикрыться. Не привыкла я к настолько откровенному вниманию в большом количестве. Вытащила из клатча сигарету, тихонько подкурила и уставилась себе под ноги, рассматривая плитку из мелкой крошки с вкраплениями каких-то тусклых, но прозрачных камушков. «Ты не берешь!» Мишины ботинки появились в поле моей видимости, и я подняла глаза. «Нам не о чем говорить, Миш, Хватит уже!» Голос дрогнул, и я поднесла к губам тонкую сигарету. Затяжка вышла слишком глубокой, и дым опалил легкий. «Я так не считаю!» Он выхватил у меня сигарету из пальцев и смял, выбросил в урну. «Не командуй!» Я демонстративно полезла в сумочку еще за одной, но Миша выхватил всю пачку и тоже отправил в урну. «Да что ты хочешь?» Я зло топнула ногой. «Чтобы ты нормальной была!» Сквозь зубы процедил он. «Я нормальная!» Сжала кулак и уперлась ему в Мишину грудь. «Вижу!» Он перехватил меня за запястье с браслетом и сжал так, что тот оцарапал кожу. «Ты с этим старым козлом спать не будешь!» «Что?» — я открыла рот. «Я тебя предупредил!» «Завтра ты берешь трубку, мы встречаемся и разговариваем, как взрослые люди! Хватит за Демидом прятаться!» «И не подумаю!» Зло вырвало запястье из его хвата. «Подумаешь!» — ответил он в тон. «Не заставляй меня развязывать войну!» «Все в порядке?» Рядом с нами появился Лавров в окружении двух своих замов. Тоже вышли покурить. Совсем не вовремя. Да, все хорошо. Я быстро положила ладонь Миши на грудь, выражение лица которого стало каменным. Мы просто болтаем. Вижу. Юрий Петрович затянулся и прищурился. Миша прав. Курить вредно. Может, уже пришло время переходить на Айкос? Я об этом обязательно подумаю. Покраснела до самых корней, гадая, как много он услышал. Хотя, возможно, лишь видел, как Миша выбросил сигареты. Это был бы лучший вариант. Черт, да почему все так двусмысленно? Я тебя предупредил. Еле сдерживаясь, Миша обошел нас и отправился обратно в зал. Прикрыла глаза и перевела дыхание. Хорошо, что выдержка у Миши не сдала. По нему было видно, мог бы и Юрий Петрович под раздачу попасть. Миша умеет быть резким. «Погуляйте». Лавров кивнул замом и подошел ко мне. «Точно все хорошо?» «Да». Я скрестила руки на груди. «Давно меня никто старым козлом не называл». Неожиданно расхохотался Лавров. «Прости, вы слишком громко ругались». «Извините, он не о том подумал». Я прикусила губу. «Да все нормально, Миша беспокоится». Он пожал плечами и больше ничего не спросил. Хотя было о чем. Пришла с одним. Мозги делает другой. «Так и когда последний раз был?» Попробовала я перевести тему. «Когда старым козлом называли?» Лавров прислонился плечом к стене и затянулся. «Бывшая жена, когда уходила?» «Она одного возраста со мной была, а так что?» «Да, одного», он заглянул мне в глаза. «Тоже двадцать четыре». «Да», — я отвела глаза. «Все он знает. И давно. Только не говорит. А я тоже обсуждать этого не хочу. Не готова, точно не сейчас». «Знаешь, из этих двоих я бы все же Демида выбрал», — неожиданно роняет Юрий Петрович. «Правда? И почему?» Я растерянно захлопала ресницами. Очень неожиданный поворот сейчас случился в нашей беседе. Мы уже моих парней обсуждаем, непознаватели. Более предсказуемый прост. Это удобно. Юрий Петрович, я покачнулась на каблуках и спрятала замерзающие ладони в карманы шубы. Почему в таком случае контракт с ним до сих пор не подписан? Лавров задумался. Ты понимаешь, предсказуемость это хорошо. Но чем больше денег на кону, тем важнее стремительные креативные отношения и готовность рисковать. Миша в этом плане идеален. Вот и я люблю риск. Запахнув шубу, я прошла мимо. Холодно. Иди. Лавров глубоко вздохнул и посмотрел на меня, будто собираясь что-то сказать. Но потом передумал и отвернулся.